— Ну, конечно, — согласилась мама, — ты обязательно вырастешь и добудешь еще не одну тупку. Ведь ты очень похож на отца. Я была у него второй женой. Люди говорят, что это плохо. Первая жена чувствует себя забытой и обижается. Но у отца хватало любви на всех. Мы жили дружно, даже после того, как отец погиб. В шаваре не было зверя, способного победить его. Но крошечный зог сумел проползти под панцирь и ужалить в грудь. Три дня отец мучился, потом почернел и умер. И я теперь даже не могу назвать его по имени. Но с его первой женой мы продолжали жить дружно. Обычно жены кличут друг друга сестрами, но мы и в самом деле жили как сестры. Любви твоего отца хватало нам даже после его смерти. Наверное, мы и сейчас жили бы вместе, но два года назад ее взял многорукий. У нее остался сын, он уже совсем взрослый и живет сам. Ты должен его знать, его зовут Бутач. «Что?» — спросил Шаран. «Бутач мой брат?» «Ну, конечно», — сказала мама. «Ты разве не знал?» «Нет», — прошептал Шаран и, помолчав, добавил совсем тихо. «Лучше бы я отдал ему мою туку Тогда мы оба сумели бы убежать. Я же говорил, что Бутач остался на Ройхоне». «Тихо», — сказала мама. «Если он погиб, то называть его по имени нельзя. Имена всех умерших Принадлежат Многорукому. Мама, — укоризненно сказал Шаран, — в это верят только женщины, а я мужчина. Даже Многорукого я не боюсь называть по имени. Его зовут Ярол Гуй. Вот видишь, ничего не случилось. Все равно не надо, — сказала мама. Не зови беду. Вот, поешь чавги и давай спать. Завтра мы уходим отсюда. Они поужинали остатками старых запасов, легли на жаркую от близких оваров землю, прижавшись друг к другу и укрывшись одним жанчем. И уже засыпая, Шоаран повторил. Все-таки лучше бы я отдал мою на утро едва туман, плывущий по небу, окрасился в желтый цвет, мама подняла Шоарана, и не отправились на восток. Там, разумеется, знали о беде постиг же соседей и давно приготовились гнать прочь ищущих пристанища людей. Несколько дюжих воинов в роговых панцирях, высоких, утыканных иглами башмаках, в шлемах с прозрачными забралами, сделанными из выскобленной чешуи, ходили вдоль поребрика или сидели, положив на колени короткие копья. Поскольку положение было чрезвычайное, то командовал отрядом Аддонт, наместник Вана. Это был грузный и уже немолодой мужчина, чрезвычайно страдающий от необходимости таскать на себе доспехи из кости и грубой кожи водяных гадов. Аддонт сидел, сняв шлем и обмахиваясь пропитанной благовониями губкой. Под каплями выступал на его лице и лысине. Вид у Адонта был совершенно невоинственный, и Шааран немало удивился, когда мама направилась прямо к этому. Никакого уважения не вызывающему толстяку. Один из стражников, не поднимаясь с места, потянулся за камнем, лениво швырнул его в женщину. «Эгей, гнилоядка, уползай в свой шавар». Ты здесь никому не нужна. Доблестный Адонт, Не глядя на стражника И не обращая внимания на удар, Произнесла мать. Да пребудут вечно сухими твои ноги. Я пришла торговать, И у меня есть, что предложить тебе. Что у тебя может быть? Оскорбленный невниманием царег Замахнулся копьем. Убирайся вон! «Я принесла хорвах?» «Мокрая грязь!» «Мой хорвах сухой!» Возразила мать. «Покажи!» Впервые заинтересовался разговором Адонт. нама достала из заплечной сумы пакетик из выдубленной кожи без ногой тайзы. Протянула его Адонту. Начальник развернул сверток». Добыл из него щепотку коричневого порошка, понюхал, положил на камень и, повернувшись к царегу, приказал «Проверь». царек недовольно опустил копье и склонился над крошечной щепотью порошка. Шааран во все глаза следил за воином. Он не понимал, откуда у мамы Харвах. На всем Арайхоне... Один хулгал осмеливался сушить это зелье, да и то лишь потому, что был калекой и не мог иначе прокормить себя. «Недолгий как жизнь сушильщика», — говорила поговорка. Хулгал уже лишился глаза и двух пальцев на левой руке. Сушить хорвах — все равно, что дразнить многорукого. Так неужели хулгал запросто подарил маме столько зелья? Такого не может быть. Царык ударил по концу копья кремнем, раздался громкий хлопок, яркая вспышка заставила воина отшатнуться. Хороший Харвах, похвалила Донт, наблюдая, как стражник утирает опаленную физиономию Что ты за него хочешь? Нам с сыном негде жить. И ты полагаешь? что я позволю тебе войти на острова сияющего вана только потому, что ты умудрилась украсть где-то немного Харваха? Возмутился Адонт. Может быть, ты желаешь к тому же поселиться в моем доме и каждый день есть горячее? Я никогда и ничего не воровала, — возразила мать. Этот Харвах я собрала и высушила сама. — Сушильщики всегда нужны, — задумчиво произнес Адонт. — А если бы ты была одна, я, пожалуй, пропустил бы тебя. — Мама, не бросай меня, — отчаянно зажептал Шааран. — Я буду тебе помогать, я тоже стану сушильщиком. Мама крепче сжала руку Шаарана и твердо ответила. — Я пошла на это только ради сына. Вы должны пустить нас обоих или обоих прогнать. Ты говоришь так дерзко, словно ерол гуй отличает тебя от других людей. еды разговаривающие со мной таким тоном, очень скоро узнают, кто живет в шаваре. Но сегодня я добр и пропущу вас обоих. Ты будешь готовить хоровах, для войск царственного вана, да не узнают его ноги сырости Каждую неделю ты должна сдавать по два ямха хорошо высушенного харваха. Все остальное, что ты изготовишь, пойдет в твою пользу. Кроме праздника Мягмара, — возразила мать, — эта неделя принадлежит многорукому. Сушильщики в это время не работают. — Ладно, ладно, — согласился Адонт. — Мунак, проводи ее и покажи, где они будут жить. Опаленный взрывом церек сделал знак рукой, и Шаран вместе с мамой вступил на землю царственного вана. Ничего вокруг не изменилось. Также справа курились раскаленные авары, а слева тянулся мокрый райхон, на котором копошились грязные, оборванные люди. Правда, Шуарану показалось, что эти люди чересчур грязны и слишком оборваны. Но, скорее всего, это действительно всего лишь показалось из-за того, что жители спешили раболепно поклониться идущему царегу. На родном Марайхоне Шуарана никто так низко не сгибался, даже перед могучим Барайгалом. И было еще одно отличие. Все пространство на сухой полосе, почти вплотную к оварам, было поделено на маленькие квадратики. На каждом квадратике кто-то жил. На колышках была натянута кожа водяных гадов, защищающая от огня оваров, и мозглых туманов, несущих с долой на лихорадку. Под тентами хранились какие-то вещи, хотя хозяина порой не было видно рядом. Значит, воровство процветало здесь не так пышно, как на свободном арейхоне. Мунак свернул к одному из закутков, отдернул шуршащий полок. Сначала Шааран не понял, что лежит перед ними надраны-постилки. Почудилось, что это кукла, ну, вроде тех, что лепят из грязи во время праздника Мягмара принося жертву еролгую. Лишь потом он понял, что перед ним человек. Обмотанные тряпками руки, вздувшееся лицо, сквозь трещины обугленной кожи сочится сукровица. Закатившиеся глаза слепо повлескивают сквозь щелки опухших век, и лишь прерывистое дыхание указывает, что лежащий жив. «Это наш сушильщик», — сказал Мунак. «Ты могла выторговать гораздо больше, чем получила, но все равно». Стражник тряхнул бородой в мелких колечках сгоревшего волоса. «Ты шальная баба! Не думал, что такие бывают? Будете жить здесь! Сегодня ли завтра этого стащат в шавар, и все добро станет вашим! Клянусь!» Алданте с эгом и вечными мыслями Тангера. В первый раз вижу женщину-сушильщика. Право слово, ты мне нравишься, хоть и бешеная. — Не смей ругаться на мою маму, — сказал Шаран. — И сынок у тебя подстать, мелкий как жир, а наглый, словно у него еролгуй в приятелях. — Давай, парень, вырастешь, помощники себе возьму. Мне нравятся наглые. Желаю вам подольше уцелеть. Мунак повернулся и пошел по дорожке, насвистывая под нос и задевая древком копья за развешанные кожи.